Глава 10. Годовой круговорот. Весна. Пчеловоды, в отличие от остальных людей, определяющих границы весны оттаинья снега и прилёта грачей, да отцветания садов и сирени, её начало и конец видят несколько по-другому. От первого очистительного облёта до появления в семьях трутней. Ранняя весна всегда отличается большой неустойчивостью. Оттепели и морозы сменяют друг друга. После двадцатиградунной теплони может вернуться холод. В марте могут растаять все сугробы, а в апреле снова повалит хлопьями снег. Вные годы в начале мая открывался купальный сезон, а уже через пару недель все кутаются в тёплые одежды. По многолетним наблюдениям метеорологов, весна начинается в Москве после 3 апреля. И целый март только на словах является весенним месяцем, а по сути своей зима зимой. Весной пчеловоды уже некогда пребывать в безмятежном состоянии и расслабляться. Даже в апреле неплохо пережившие зиму семьи могут запросто погибнуть от нехватки кормов. Глаз до да глаз нужен в это время. Вы должны быть абсолютно уверены, что ваши пчёлы обеспечены кормом. Если есть сомнения, проверьте. Не позволяет погода посмотреть и убедиться, всё равно подкормите их жидкой подкормкой. Хуже уж точно не будет. Но это надо делать уже после выставки пчёл на волю. А пока всё по порядку. Март. Уже пятый месяц пчёлы находятся в зимних условиях, без облёта и без солнца. Запасы корма заметно снизились. Количество расплода в улье постепенно повышается. Жизнедеятельность усиливается. С каждым днём увеличивается потребление корма. Вряд ли пчёлы в этот период чувствуют себя так же комфортно, как, например, в начале зимовки, а тем более летом. Первым весеннему месяцу в их кишечниках скапливается всё больше кала, который им становится всё труднее и труднее сдерживать. Шум семей становится более заметным. В это время пчеловодам рекомендуется время от времени прочищать летки от подмора, усиливать вентиляцию, а при температуре выше 6° тепла открывать на ночь дверь зимовника. Если пчёлы сильно беспокоятся, шумят, пачкают литки, рекомендуется воспользоваться первым же тёплым днём и сделать ранний облёт неблагополучно зимующим семьям. Если ульи зимовали под открытым небом на воле, их освобождают от снега, но утепление ещё не снимают. Пчеловоды готовятся к выставке пчёл. Что делает пчеловод всю зиму проторчавший в городе? Правильно. Пакует вещи и собирается в деревню к пчёлам, чтобы получить ответы на вопросы, постоянно мучившие его в городской квартире. Живы ли вообще его подопечные? А вдруг он уже и не пчеловод вовсе, и придётся ему всё начинать сначала? А если пчёлы живы, на подходе и другие вопросы. Как пережимывали? Живала матка? Сильна ли семья? Есть ли запасы мёда? Ничего. Скоро будет ясно, чего он стоит как пчеловод и какое будущее ждёт его небольшую пасеку. Апрель. Зимовка подходит к концу. Пчёлы определённо чувствуют скорые перемены в своей жизни, заметно беспокоятся, легко возбуждаются, выползают из литков. В зимовнике слышно сильное жужжание. Каловая нагрузка достигает половины веса самой пчелы, и малейшее нарушение покоя семьи может вызвать у пчёл понос. Яйценоскость матки возрастает до 150-200 яиц в сутки. К середине апреля у хорошей матки кладка доходит до 500 яиц в сутки и более. К моменту выставки на волю те пчелиные семьи, что перезимовали в нормальных условиях, имеют по 3-4 и более рамок с расплодом. Как раз к такому состоянию и стремятся все пчеловоды. Если пчёлы сидят спокойно и на литках нет признаков поноса, то выставлять ульи на улицу не спешат. Значит, пока у них всё в порядке. Как только на полях сойдёт основная масса снега, Зацвёт верба или орешник, появятся первые цветы мать-и-мачехи, пчёлы выставляют на пасеку. В первый же тихий и тёплый день а на небольших пасеках в день выставки пчёл проводят главную весеннюю ревизию. Здесь пчеловод и ответит сам себе на все вопросы, касающиеся прошедшей зимовки пчёл. В это время, благодаря пыльценосным растениям, пчёлы ежедневно запасаются большим количеством пыльцы, что значительно укрепляет силы семьи перед летними заботами. Май один из самых радостных весенних месяцев. Как только устанавливается тёплая и солнечная погода, всё вокруг стремительно меняется. На деревьях наконец-то появляется листва, а первые медоносы дарят пчёлам свой драгоценный нектар, которого пока ещё хватает только на развитие семьи. Пчёлы охотно и успешно работают. Если рядом с пасекой ивовые кустарники, много одуванчика, ветлы и жёлтой акации, смородины и крыжовника, плодовых деревьев, Они берут неплохой взяток, который может продолжаться весь месяц, прерываясь только в ненастные дни. Попрежнему много пыльцы, и у пчеловода есть хорошая возможность запастись ею. Яйценоскость маток всё больше растёт и превышает 1000 яиц в сутки. Выход молодых пчёл из ячеек увеличивается. Почти каждый день происходит облёт пчёл. Семьи быстро наращивают силу. Начинается выбилка старых и отстройка новых сотов. По мере роста семей гнёзда расширяют постановкой рамок с хорошей сушью, а сильным семьям с наступлением взятка дают рамки с вощиной, помещая и те, и другие рядом с крайними рамками расплода. К концу мая в начале июня появляются первые трутни. Значит, скоро наступит пора массовых роений, и начнётся календарное лето. Лето. Что и говорить, горячая пора для пчеловода. Не то чтобы он с раннего утра до позднего вечера, истекая потом, трудился на пасеке, но тем не менее, если сравнивать с остальным временем года, В эти 3 месяца происходят очень важные события, ради которых и заводят пчёл. Во-первых, нужно не потерять семьи, когда они будут роиться. Во-вторых, создать все условия для расширения имеющихся ульев. А главное собрать урожай мёда и подготовить пчёл к зимовке. Температура днём уже только положительная. И хотя в начале июня по ночам ещё случаются заморозки, на жизнедеятельность пчёл такие перепады отрицательного влияния не оказывают. Пчёлы, как и мы, привычны к такой погоде. Они готовы терпеть и дожидаться тех двух-трёх недель, когда каждый божий день будет дарить им столько мёда и нектара, что хватит на год вперёд. Впереди ведь настоящее лето с жаркими днями и тёплыми ночами. В первой половине лета заканчивается рост и развитие пчелиной семьи. Июнь. Во всех ульях появляются трутни. Матки развивают наибольшую яйценоскость, откладывая по полторы-2000 яиц в сутки. накапливается большое количество пчёл, что является сигналом для закладки маточников. Для предупреждения этого стараются максимально загрузить пчёл работой по отстройке сотов и сбору нектара, помещая на ульи вторые корпуса. Идёт взяток с белого клевера, садовой и лесной малины, жимолости, брусники и других медоносов. начинает цвести синий василёк. Там, где много малины и белого клевера, сильные семьи начинают заполнять магазины мёдом. Иногда привесы ульев достигают в это время 2-3 кг в день. Когда такое случается, делают первую залёта качку мёда, чтобы очистить соты магазинов перед главным медосбором. Заканчивается наращивание пчёл к медосбору. Устанавливают вторые корпуса магазинов, если раньше они не были поставлены. Чаще всего в этом месяце начинается естественное роение, которое требует от пчеловода постоянного присутствия на пасеке и повышенного контроля за настроением пчёл. Так что если вы работаете, на это время правильнее всего взять отпуск и отложить все планы и встречи. Июль. Погода становится летней. Плюсовая температура круглые сутки. О ночных заморозках уже давно никто не вспоминает. Но если по ночам прохладно, не выше 8 градусов, обильного мёда не жди. Для хорошего урожая требуются тёплые ночи. В начале июля заканчивается роение, и пчеловод может немного расслабиться. Всеместно начинается главный взяток лугового василька, герани, кипрея, клевера, липы и других ценных медоносов. В ульях накапливается мёд. Суточный привёс его может составить 5-6 кг. Пчёлы, заливая ячейки нектаром, значительно ограничивают червление маток. Лётные пчёлы изнашиваются И к концу главного взятка семьи заметно слабеют. Август. В первых числах августа главный медосбор обычно заканчивается, но местами продолжается поддерживающий медосбор с клепрея, лопуха, пустырника. В тех местах, где произрастает много вереска, продолжается хороший медосбор, и пчёлы ещё собирают товарный мёд. пчёл изгоняют трудней. За время главного медосбора семьи ослабели и занимают теперь 8-10 улочек. Происходит постепенная замена старых пчёл молодыми, которые пойдут в зимовку и доживут до весны. Яйцекладка маток уже редко превышает 300 яиц в день. Пчеловоды повсеместно массово откачивают мёд. Внеобходных случаях до 25 августа после откачки мёда стараются подкормить слабые семьи сахарным сиропом. Осень. В нашей средней полосе России определённо чувствуется дефицит лета. То в июне зарядят дожди, то ночи в июле окажутся слишком прохладными. А уж когда сентябрь окончательно сменит август, никуда не денется от противоречивого ощущения, что лето хоть и было, но оказалось на месяц короче, а жара снова обошла на стороной. Редко когда все трилетних месяца выдаются на славу, когда солнца и тепла хватает на всех. Но каким бы ни оказалось лето, ему на смену уже спешит осень. И русская природа постепенно меняет свои краски. День ото дня в природе больше красных и жёлтых оттенков. Деревья сбрасывают листья, возвращаются ночные заморозки, птицы спешат на юг. Земля выстуживается, и уже в октябре даже не верится, что ещё совсем недавно было лето. Поля и луга были устланы ковром разноцветных медоносов, Пчёлы с раннего утра и до позднего вечера собирали с них нектар. Для пчеловодов самое жаркое время уже позади. Большая часть дел сделана. Осенние хлопоты размеренные и несуетливы. Впереди только самый ответственный период жизни пчёл зимовка. И к ней необходимо готовиться не только пчёлам, но и пчеловодам. Главное отличие пчёл, собравшихся в зимовку, от летних продолжительности их жизни. Летом она стремительна, за месяц пчёлы успевают совершить все предназначенные им дела и погибнуть. Зимние пчёлы неторопливы и крупнее массой. Их силы не растрачиваются на воспитание деток и сбор нектара. Поэтому и жить они могут от 6 до 8 месяцев. Чтолы, принимавшие участие в воспитании осеннего расплода, не доживут до весны и составят большую часть зимнего подмора. Зато родившиеся в конце лета и начале осени, успешно пережимоют и примут активное участие в весенних работах на следующий год. Сентябрь. В средней полосе взяток нет. Это пчёлы всё ещё посещают поздние цветы одуванчика, луговой герани, золотарника и белого клевера. Матки сокращают кладку яиц. Воспитывается последний расплод. Готовясь к приближающимся холодам, пчёлы заклеивают щели прополисом, сильно проклеивают холстик и иногда суживают литковое отверстие до 2-3 пчёл. От пчеловода требуется проведение санитарно-профилактической обработки пчёл от имеющихся и возможных болезней. Октябрь. Жизнедеятельность пчёл постепенно замирает. Расплода в ульях нет, пчёлы вылетают всё реже. В тёплые ясные дни они делают последние дружные облёты, освобождая кишечник от какала. С похолоданием понижается температура внутри улья. Для взаимного обогрева пчёлы плотнее собираются на пустых сотах против летка, образуя зимний клуб. Если температура наружного воздуха не превышает 12° тепла, клуб формировывается окончательно. Пчёлы находятся в пассивном, нежизнедеятельном состоянии. Лёток не охраняется. Если летки не защищены заградителями, в ульи могут проникнуть мыши, которые портят соты и беспокоят пчёл. Пчеловодный сезон заканчивается. Выбраковывается сушь и перетапливается воск. Весь запас доброкачественных сот убирается на зимнее хранение в недоступное для мышей место. Самый спокойный для пчеловода месяц ноябрь. В начале ноября в тёплые дни ещё возможны облёты пчёл, и потому не стоит спешить ставить улей в зимовник. Только к середине ноября с наступлением устойчивых морозов, как только озёра и пруды покроются льдом, но не раньше, чем ляжет снег, только тогда пчёл убирают в зимовник. Начинается период зимнего содержания семей. Если пчёл оставляют зимовать на воле, советую тульи дополнительно утеплить, обвязывая матами, обкладывая ветками хвойи, а после снегопадов засыпать толстым слоем снега. Зима. Если зима не аномально тёплая и до Нового года не льёт дождь, то уже к декабрю всё должно быть засыпано снегом. Декабрьские холода ещё уступают крещенским. Но мороз незаметно делает своё дело, и впереди почти 4 месяца метелей, трескучих морозов и редкого солнца. Для пчеловода время противоречивое, особенно для тех, кто живёт зимой далеко в городе и не имеет возможности зайти в зимовник. Работы на пасеке закончены. Если летом и осенью всё делал правильно, если запасов кормов оставил достаточно, Если вентиляцию в зимовнике обеспечил хорошую, пчёлы и без него хорошо перезимуют. Но вот то и оно, что кругом сплошные если. Вроде веришь, что всё хорошо, но душа болит за пчёл, постоянно анализируешь свои действия летом. На вопросы о профпригодности, конечно, отвечать придётся не скоро. Но только и думаешь о том, чтобы поскорее закончилась зима. Декабрь. В это время пчёлы уже находятся в зимовниках. Главное условие их хорошей зимовки достаточные запасы корма, полная тишина и абсолютная темнота в зимовнике. Температура в помещении не должна резко колебаться. Когда и дополнительного ухода за зимующими пчёлами никакого не будет. Ведут себя пчёлы в это время достаточно тихо, пока нет расплода и калв кишечники ещё не накопился. Ежедневно потребляя корм, пчёлы всю зиму не испражняются, и непереваренные остатки корма накапливаются в их организме. Чем будет хуже по своему качеству мёд, тем больше он содержит неусваиваемых пчёлами веществ. Поэтому советую оставлять пчёлам только качественный мёд и создавать спокойные условия зимовки. Что делает в этот период пчеловод, у которого пасека под боком? Опытные пчеловоды советуют посещать зимовник не чаще одного-двух раз в месяц и приучивать к резким похолоданиям или потеплениям на улице, чтобы выяснить, как отразилась смена погоды на состояние зимующих пчёл. Что может максимально полезного сделать для них пчеловод, зимой живущий в городе за несколько сотен километров от зимовника? Уже практически ничего. Думать и делать надо было раньше, осенью. Январь. В средней полосе России пчёлы уже третий месяц находятся в зимовнике. Когда доброкачественных кормов достаточно, а помещение хорошо вентилируется, пчёлы зимуют хорошо и ведут себя в улье спокойно. Если температура в зимовнике колеблется в пределах от 0 до плюс +4, потребление корма не превышает 30-40 г на одну семью. Соответственно, если температура ниже, то увеличивается и потребление мёда. По мере его поедания клуб пчёл медленно передвигается по сотам. Сначала кверху, а затем вглубь гнезда по направлению к задней стенке улья. В это время пчёлы беспокоятся по нескольким причинам. Мёд в улье засахарился, и пчёлы не могут его взять. Мёд оказался падебом. В зимовнике очень сухо, и пчёлы страдают от жажды. Погибла матка. Воли забралась мышь. Февраль. Начиная со второй половины февраля, ещё в тёмном и морозном зимовнике, матка начинает понемногу, по 20-30 штук, откладывать пчелиные ячейки крохотные белые яички. Через 3 недели из них народятся молодые пчёлы, прошедшие стадии личинки и куколки. С переменным успехом так будет продолжаться до поздней осени. Повышается активность пчёл. Для обогрева расплода в центре клуба поддерживается температура в пределах 34-35° тепла. Увеличивается потребление корма.